Я мысленно попрощался со всеми. Как положено, я простил всех, кто меня обидел. Когда я собирался просить прощения у тех, кого сам обидел, мой организм взбунтовался. Он требовал исполнения последнего желания. Сексуального желания. Последний раз перед смертью, ради святого дела продолжения рода. Но только один разочек, ты вспомни эту секретаршу, вспомни свою Наденьку, молил он. Не знаю, почему мой организм назвал ту девицу Наденькой, Видимо, ассоциация, возникшая после чая, оказалась устойчивой. Ну и ладно. Во-первых, надо же как-то ее называть, а во-вторых, организму на гормональном уровне виднее. Да, Наденьку. Только бы один разок, хоть один единственный разочек, а после такого и умереть не страшно. Это желание целиком охватило меня. Поскольку делать в ожидании приближающейся смерти все равно было нечего, то я отложил просьбу о прощении и сосредоточился на более приятных воспоминаниях, о Наденьке. Я стал вспоминать в подробностях, как она была одета, как прошла мимо меня, вспомнил, как пахнула на меня неуловимым ароматом духов, смешанным с запахом ее божественного тела. Кровь, повинуясь древнему закону, вновь устремилась вниз, лишая мозг питания и кислорода. На последнем издыхании мой мозг отчаянным усилием успел послать приказ ногам, а потом отключился полностью. Подобно тому, как раненый олень во время брачного сезона все же пытается доползти до своей возлюбленной, я с отчаянным криком: "Наденька, я иду к тебе, любимая!" вскочил с кресла и бросился на стену, разделявшую нас. Я не помнил, что там была стена. Я вообще не знал, что такое стены, и не верил, что они могут стать препятствием для моей любви. Моё желание рвануло сквозь стену и потащило за собой бедное избитое тело. Я пролетел стену насквозь, будто её там и не было. и оказался в приемной. Не успев затормозить, я по инерции понесся дальше и с размах уткнулся своей избитой мордой прямо в объятии Евлампия. Как я узнал позже, все это время черт стоял там и любовался устроенным мной представлением. Хорошо, что я приземлился на Евлампия, а не на свою Наденьку, которую звали, кстати, совсем иначе. Когда я выпутывался из его объятий, мой организм сообразил, что экстремальные условия кончились, и перешел на функционирование в нормальном режиме. Прежде всего это означало, что кровь вернулась в мозг, а я в цивилизованное состояние. То есть в такое состояние, когда, увидев перед собой красивую женщину, мужчина не набрасывается на нее сразу, а пытается сначала уговорить ее по-хорошему, и только потом уже набрасывается. Тем временем Евлампий поздоровался со мной как со старым знакомым. Он не протянул руку, а схватил мою и долго тряс, заглядывая снизу вверх в глаза. Александр Леонидович, дорогой, как я рад вас видеть. А вы знаете, мы буквально только что разговаривали вас с Тихоном Велесовичем. Скажу вам по секрету, вы произвели на него очень хорошее впечатление. Вопрос о вашем назначении решен окончательно. И ни слова о моем, мягко говоря, необычном появлении в приемной. Как будто это нормально, что новые сотрудники появляются из стены кабинета начальника с громким криком о любви к его секретарше. Впрочем, а если я действительно не первый? Значит, у них так заведено? Здравствуйте, дорогой Евлампий. Я тоже рад вас видеть. Простите за такое необычное появление здесь, видите ли, я оказался в довольно затруднительном положении, вот и пришлось выпутываться самостоятельно. С вами что-то случилось? Ай-яй-яй, вы плохо выглядите. Вы что, ушиблись? Эм, не сильно не переживайте. Ну что же вы право. А почему меня не позвали? Тихон Велесович вам ведь сказал, что я жду здесь, приемный. Или вот Эллочка, например, была бы рада вам помочь? Поглядев на хитрую сладкую рожу черта, я поздравил себя с тем, что не стал звать на помощь там, в кабинете. Я окончательно убедился, что это был своего рода тест. Более того, я был уверен, что эта сволочная процедура проверки и была основной целью собеседования. Не зря же Евлампий сразу сообщил, что вопрос о моем назначении окончательно решен. Весь треп Тихона насчет компьютеров и моих будущих обязанностей был только отвлекающим маневром. Поэтому он меня ни о чем и не спрашивал, хотя сразу объявил, что это собеседование. Он просто приглядывался ко мне. То, что я устраиваю их как специалист по компьютерам, Тихон уже решил заранее, и теперь собирался испытывать совсем другие мои способности. Не менее, если не более необходимые для работы и жизни здесь. Надо отдать ему должное, что он честно намекнул мне на существование ответа. Все эти появления и исчезновения секретарши были заранее обдуманным трюком, небольшой подсказкой для внимательных и сообразительных. «Кстати, насчет секретарши. А кто это, Эллочка?» – как можно более равнодушным голосом спросил я. «Ах да, я вас не представил», – рассмеялся Евлампий. «Однако вы совсем недавно встречались, и, как я понял, вы… <х aviation> хорошо, запомнили ее. Только почему-то окрестили Наденькой».